Она перевела дух, глубоко вдохнула и выдохнула, пытаясь подавить подступившую панику. Получилось немного шумно и произнесла самым внушительным тоном, на какой только была способна, чтобы этот старик в заляпанном пятнами плаще понял, что не надо с ней так шутить, она этих шуток не любит. Как это хлоп и нету ничего? Вы, наверное, что-то путаете? Проезд художественного театра должен быть совсем рядом, я в этом уверена но слово «уверенно» тут же потянуло за собой вопросы, которых она боялась. А с чего это она так уверенна? Откуда она это вообще взяла? Знает ли она толком, где находится? Что это за улица, за район? Растерянность, очевидно, отразилась на лице Марины Львовны, потому что старик смотрел на нее насмешливо, скривившись длинным небритым лицом и сощурив левый глаз, а может, он у него просто до конца не раскрывался. «Все мы, мать, в чем-то уверены. Кто в чем, каждый в своем. Только недорого наша уверенность стоит. Я, например, уверен, что доказал теорему Ферма. И что? А ничего». Старик с удвоенной яростью пошуровал в урне кривой лыжной палкой и заглянул внутрь. «Нет, ничего. Хотя...» Он наклонился ниже, вглядываясь в урну, запустил в нее руку и вытащил коробку импортного печенья. «Ну-ка, ну-ка...» Придирчиво оглядел, потряс над духом и, убедившись, что коробка пуста, разочарованно сунул ее обратно. Нет, ничего интересного. Но тебе, мать, повезло. Знаю я, куда твой проезд подевался. Один я знаю, больше никто тебе этого не расскажет. Сейчас память у людей короткая, а проезд твой давным-давно переименовали. Он уже лет десять, как Камергерским называется, так что никто и не помнит теперь, что он прежде художественного театра был. А может и все 20 я времени не сторож. Сейчас года так мелькать пошли, что за ними не уследишь. Время, мать, штука относительная. Даже Эйнштейн ничего в нем не понял. Зря только людям головы заморочил. Слыхала про Эйнштейн эта мать? Ну, конечно, — ответила Марина Львовна. Она уловила, что старик знает, где находится проезд художественного театра, который почему-то стал называться как-то по-другому, и готова была соглашаться со всем, что он нес, в надежде, что он покажет ей дорогу. Я так плакала на броненосца Потемкине, когда коляска вниз по лестнице катилась. Так плакала, меня успокаивали, а я все равно. «Броненосец Потемкин — это Эйзенштейн, мать, а я тебе про Эйнштейна говорю!» Старик разгневно застучал своей лыжной палкой по заснеженному асфальту, и в такт ударом затряслась его голова, который теорию относительности выдумал. Ну вот, опять она все перепутала. Что же делать? Как ей различить этих Штейнов, если их почти одинаково зовут? Что, если старик теперь рассердится на нее и не захочет показать дорогу домой? Я его еще, когда в институте работал, опроверг. Камня на камне от его теории не оставил, ни от общей, ни от частной. Они мне там, конечно, не поверили, но что мне за дело? Я даже разговаривать с ними не стал, повернулся и ушел. Все равно придет время, и все поймут, что я прав. Еще пожалеют, еще прибегут ко мне». А я им даже не открою, с вашим Эйнштейном скажу, мне давно все ясно, все его ошибки мне насквозь видны. Вот что я с ним сделал, вот, вот!» Старик достал из пластиковую бутылку, бросил на асфальт и принялся топтать. Его длинное лицо яростно корчилось, ни одно выражение не задерживалось на нем больше, чем на полсекунды, брови ходили вверх-вниз. «Дело не в том, мать, что время относительно, а в том, что оно дыряво», — заявил он расправившись с бутылкой, про черные дыры слыхала. После неудачи с Эйнштейном Марина Львовна уже не решалась отвечать сразу, и старик не стал дожидаться, пока она выйдет из замешательства. Черные дыры, мать, они не только в пространстве, они во времени. И все в них проваливается, да никто этого не замечает. Один я заметил. Заметил, рассчитал и доказал. За это меня из института и выжили. Пострадал, мать, за правду. А ты как думала?» Вот ты, например, говоришь, что в проезде художественного театра живешь, а он уже много лет Камергерским называется. Где, ты спрашивается, все эти годы была? А? Не знаешь?» Марина Львовна растерянно заулыбалась, как всегда она улыбалась, когда ей нечего было сказать. «То-то не знаешь. Ну как это где была? Я работала, приносила людям пользу. А я, по-твоему, что, баклуши бил? В носу ковырял? Почему же ты тогда не знаешь, как твой проезд теперь зовется?» Работа была последним, на что Марина Львовна могла сослаться в свое оправдание. Больше ей ничего не приходило в голову. «А я тебе, мать, скажу, ты просто провалилась в дырку времени. Со мной такое много раз случалось. Обычное дело, меня это ни капли не удивляет. Я уже к такому привык. Так что ты не бойся, выберемся, я тебе помогу. Идем, покажу тебе, где твой проезд. Это близко, тут и двух кварталов нет. А если дворами пройти, то еще ближе». Марина Львовна даже не пыталась понять слова старика про какие-то там дырки, тем более, что говорил он быстро и невнятно, а потрескавшиеся мокрые губы его большого красного рта двигались еще быстрее, как будто отдельно от мятого лица. Она уяснила только, что он готов показать ей дорогу, и принялась благодарить. Наклонив голову против летящего в лицо снега, старик зашагал вперед, да так быстро, что Марина Львовна, не ожидавшая от него такой прыти, едва поспевала, продолжая на ходу лепетать, что это с его стороны лишнее, она прекрасно нашла бы и сама. «Сама, сама, все вы все сами хотите, никого не слушайте, говори вам, не говори!» Они свернули в темные дворы, но когда проходили мимо сгрудившихся в полумраке помойных баков, старик остановился в нерешительности. «Сюда я еще не заглядывал, надо бы посмотреть, что там интересного». «А как же я одна?» — растерялась Марина Львовна. «Я тут уже не знаю». «Да, действительно, ну ладно, ладно». Он хотел идти дальше, но неисследованные баки притягивали его неодолимо. После каждого шага старик оглядывался на них, это было сильнее его, и, наконец, он не выдержал. «Знаешь что, здесь совсем уже два шага осталось. Видишь просвет между домами, иди на него и не заблудишься. Там он твой проезд художественного театра, а я тут. У меня еще тут дела». Повернулся и, не слушая благодарного лепета Марины Львовны, заторопился к помойке. Но потом все же оглянулся и прокричал ей вслед. «Главное, запомни!» Яков Семенович Драбкина, проверк твоего Эйнштейна, разгромил его в пух и прах. Яков Семенович, от я. Запомнила? Запомнила, — обернувшись, закивала Марина Львовна. И всем остальным расскажи. Обязательно расскажу. Ну давай, мать, смотри, не забудь. Он снова засеменил к бакам, а Марина Львовна пошла в направлении сияющего просвета между двумя темными громадами. И Яков Семенович Драбкин стерся из ее памяти раньше, чем его короткая кривая на одно плечо фигура растворилась в снежной завесе у нее за спиной. Где он? Куда его занесло? Что за длинный ряд гаражей, незнакомый темный магазин, наглухо закрытый ларек? Кирилл оглядывался вокруг и ничего не узнавал. Не мог же он уйти так далеко, чтобы оказаться в совсем незнакомом районе. Он помнил, как шел по улице, указанно висевшей на кусте варежкой, потом по бульвару, потом тащил с Валерой его пьяного друга, сидел в подъезде, пил водку, возвращался обратно мимо пустыря, понял, что идет не туда и повернул назад, потом, кажется, свернул еще раз. Или эта метель делает знакомые места незнакомыми. Засыпая все одинаковым слоем снега, так что ни один двор не отличается от другого, все улицы и переулки становятся на одно лицо, белое, рыхлое, расплывающееся. Хоть бы одна табличка с названием улицы, так нет же, когда надо, ни за что не найдешь. Никуда не повернись, отовсюду снег летит в глаза. Но он уже не колол их, а касался щекочущими прикосновениями. От них хотелось морщиться и улыбаться. Снег был мягким, и в покрывающий асфальт и камень, сглаживающий все острые углы белизне, Кирилл ощутил прохладную нежность, в которую так и тянуло погрузиться, дать себе, наконец, волю перестать принуждать себя двигаться, Устроиться где-нибудь поудобнее, отдохнуть, хоть в ближайшем сугробе. Вот так и замерзают спьяну насмерть, понял он, и тут же эхом отозвалась мысль о матери. Если даже он ухитрился заблудиться, то у нее в такой метели подавно нет шансов найти дорогу домой. А дальше нетрезвые мысли заплясали сами по себе, выйдя из-под контроля. Она исчезнет, пропадет с концами, снег заметет все следы, и не будет больше этой муки бесконечного распада, повторяющихся вопросов, слез жалоб, бессмысленных споров и бесполезных упражнений, напрасных хождений по врачам. Все это изо дня в день, длящиеся рядом смерти. Кирилл мысленно увидел мать, сидящую в одном из бесчисленных полутемных дворов, и как в прошлый раз не способна оторвать взгляды от найскость пересекающий конус фонарного света снежной лавины. Ее уже почти замело, она не ощущает своего тела, голова в высокой шляпе, клонится все ниже, мать замерзает, не понимая, что происходит. От достоверности этой картины его пробрало таким холодом, точно замерзала он, а не она. И это все его вина, его и больше ничья. Свернул не туда, глупо напился, потерялся сам и потерял ее. Кирилл не сомневался, что сам-то он вот-вот выйдет к знакомым местам, нужно только хоть немного протрезветь, но эта пьяная потерянность давала почувствовать то, что должна была испытывать мать, если она хотя бы пыталась вернуться домой и блуждала среди темных громад незнакомых домов в пугающе непривычном мире где каждый шаг отступался в неизвестность. Как часто бывало с ним бессонными ночами, чувство вины, а теперь еще и страх за мать, обострили связь между ними, и Кирилл переживал ее панику и испуг, то есть ощущал их вдвойне, как свои собственные, как преувеличенные, взвинченные ее. А так как непонятно было, где Марина Львовна и что с ней происходит, связывавшая их невидимая пуповина, соединяла его напрямую с этой ночью, поглотившей мать с ее темнотой, холодом, ветром, с искрящейся нежностью снега, скрывающей смерть. Все это пронизывало насквозь, и никакой не было защиты, никакой границы между ним и снежными потоками, текущими сверху, вокруг и повсюду, куда ни глянь. Снег делал видимым ветер, закручивающийся во дворах воронками, свивающиеся жгутами, надувающий снежные паруса от земли до небес. Кирилл шел, часто оступаясь, удерживая руками расползающиеся полы своего порванного дафлкота. Было ощущение, что метель вертит им как хочет, и усталое пьяное наслаждение в том, чтобы брести не зная куда, от фонаря к фонарю, в надежде на случай, который сам выведет его к Марине Львовне или хотя бы на знакомую улицу. Но потом новый прилив тревоги за мать заставлял его сворачивать в один дремучий двор, в другой, третий, наугад менять направление, искать улицы, где бы чаще встречались прохожие. Есть же люди, — отчаянно думал Кирилл, — они не могут не подойти, увидев пожилую женщину, сидящую под снегом, не расспросить и, поняв, в чем дело, не помочь выйти к дому. Только где они, эти люди? Метель разогнала всех по домам, пустынные переулки под мутными желтыми фонарями уводили в такую безнадежную глушь, словно терялись в иных далеких временах, в каких-нибудь непроглядных пятидесятых, как если бы Кирилл заблудился не в пространстве, а во времени. Похоже, пора идти в отделение, просить помощи. Одному ему на этот раз мать не найти, он только зря теряет время. Но единственное известное ему отделение находилось неподалеку от дома, а где его дом, Кирилл понятия не имел. Это же надо было так забрести. И спросить не у кого. Иногда в боковом переулке маячил прохожий. Кирилл сворачивал к нему, ускорял шаг, но прохожий всякий раз исчезал в подъезде раньше, чем удавалось его настичь. Будто специально над ним издеваются». «Шутки над ним шутят. Ну ладно, он тоже шутить умеет. Если с ним так, то и он так. Раз они так, то и он тоже...» Кирилл бормотал на ходу себе под нос, не замечая, что говорит вслух. «Мало он, что ли, шутил над Лерой и Викой, над Карандашом и Боцманом? Вот только над кем пошутить здесь, на пустой заснеженной улице? Другие нужны, чтобы было над кем посмеяться. А если их нет...» Проходя мимо машины под фонарем, Кирилл увидел в ее черном стекле свое отражение. Наклонился к нему и скривил лицо так, что рот заехал на щеку, сползшую на бок и вверх, почти заслонив сузившийся до щели глаз. Если никого нет, остается посмеяться над собой. Пусть и не очень-то смешно получается. Но тогда можно скорчить другую рожу, похлеще первой, за ней еще одну, пока кривящееся в черном стекле лицо не покажется совсем чужим, вовсе незнакомым. Что это за пьяный тип строит себе рожу снежной ночью на безлюдной улице? потерявший свою мать, свой дом, свое время, самого себя. Лер, не уезжая, оставайся, зачем тебе эта Америка? Карандаш с Лерой сидели в кафе на рогах, день был будний, народу, кроме них почти не было. Только за столиком в углу играли в шахматы. Дим Димыч с Михалычем, Майорчик, бывший официант из Арагви, наблюдал за игрой и попеременно болел за того, чей был ход. Игроки нависали над столом с напрягшимися в умственном усилии неподвижными лицами, зато на сморщенном лице Юрчика, быстрой сменой сокрушительных эмоций, отражалось все, что происходило на доске. Михалыч запретил ему говорить, поэтому Юрчик, то и дело не разжимая губ, со стоном хватался за голову, отворачивался в отчаянии, закрывал рукой глаза. «Ну кто так играет? Кто так играет?» — крикнул он карандашу, заметив, что тот на него смотрит. Михалыч поднял тяжелый кулак с зажатой в нем ладьей. «Хочешь, чтобы я тебя турой припечатал? Да я же не с тобой, я с карандашом, тоже нельзя. Вот и иди к нему, болтай с ним сколько хочешь, а нам тут не мешай. Не могу, у него там с девушкой серьезный разговор, зачем я им нужен? А здесь ты зачем нужен, только отвлекаешь, из-за тебя, видишь, офицер зевнул. Все, молчу, молчу». Юрчик поднял кверху обе ладони, молчу. «Смотри, у меня еще слово, и тура у тебя между глаз!» Серьезный разговор между тем не клеился. Лера не спешила отвечать карандашу, даже глядела не на него, а мимо, думая о своем и водя губами по краю бокала с красным вином. Достала сигарету, но прежде чем закурить, извлекла из сумки продолговатый футляр, из него мундштук. Наверняка подарок короля, подумал карандаш. Вставила в него сигарету, щелкнула зажигалкой, тоже непростой, из тех же, скорее всего, рук. Затянулась слегка, откинув голову и отдалив от себя карандаша в придачу к разделявшему их расстоянию, такому недостоверному после проведенной вместе ночи, на дополнительные десять сантиметров мундштука. Глубоко вдохнула дым и, достигнув очевидно той полноты независимости, к которой стремилась, переспросила. «Не уезжать, говоришь?» «Не надо. Что тебе там делать?» Ответил карандаша про себя подумал, Воспитал ее, король, на мою голову. «К такой не знаешь, с какой стороны подступиться. Еще ночью они были вместе, были почти одно, потом она ушла на работу, потолкалась там среди незнакомых ему людей и сама как будто сделалась из-за этого заново незнакомой, начисто забывшей о той ночной Лере, которую Карандаш помнил до последней родинки. Но едва он начал думать о том, какой она была ночью, как ему вспомнился сон, где он стоял голый перед витриной с манекеном, и разговор после. «Что делать? То же, что и везде», — невозмутимо ответила Лера. «Думаешь, там тебе не будет сниться, что ты в одной майке голая среди одетых?» — спросил карандаш, чтобы поколебать ее невозмутимость. «Пожала плечами. Я уже привыкла, не придаю этому значения. А тебе в этот раз впервые приснилось?» «Вроде бы. Во всяком случае, раньше я не запоминала, сейчас запомнилась. Выбивает из колеи, правда?» «Есть немного. И дело не во времени, нет. Во всяком случае, ко мне это объяснение короля не относятся». Скорее это похоже на то, как если бы все, что ты о себе думал, вдруг оказалось ошибкой. Или не ошибка а чем-то от, от тебя совсем отдельным. И ты видишь себя без этого всего, как ты есть. Что-то в этом роде. Лера слушала с интересом, в котором растворилась, по крайней мере, отчасти ее отдельность. А мне еще знаешь, как снилось? Будто я плыву на соревнованиях. Я в детстве и потом в институте плаванием занималась. Хорошо плыву, выхожу вперед, финиш уже близко на трибунах, битком. Все на меня смотрят и вдруг понимаю, что я без купальника. Купальник забыла надеть. Пока я в воде, с трибун этого заметно, но как только стану выходить на финише, все, конечно, увидят. Я не знаю, что делать. Пытаюсь плыть медленнее, пропускаю вперед одну, другую, остаюсь последней и начинаю тонуть. И еще стараюсь скрыть, что тону, поменьше трепыхаться, чтобы не привлекать внимания. Помню, даже думала, сейчас утону и все, никто меня ни в чем обвинить не сможет, скорее бы уже. «Ухожу под воду, задыхаюсь, не выдерживаю, начинаю всплывать и просыпаюсь». Лера рассмеялась от пиловина. «Вот каким сном меня король наградил. А теперь и тебя тоже, и Вику. Про боцмана не знаем мы с ним о снах никогда не говорили. Но думаю, что и он от чего-нибудь похожего среди ночи подскакивает. Можешь у него спросить при случае. Обязательно спрошу». За столом, где играли в шахматы, тем временем разразилась давно назревавшая ссора. Михалыч проиграл и, обвинив в своем поражении Юрчика, путавшего его своими комментариями, обрушился на него с трехэтажным матом. Тот начал было возражать, но Михалыч расферепел от этого еще больше, Юрчику пришлось спасаться бегством. Ему вслед полетели через голову карандаша и Леры шахматные фигуры. Карандаш смеялся, глядя на метавшего фигуры Михалыча с перекошенным от злости лицом, но голову все-таки пригибал. Лера, сидевшая к шахматному столу спиной и бровью не повела, даже не обернулась. Вместо этого она снова поднесла к губам мундштук и затянулась, полузакрыв глаза. «Держит стиль», — подумал карандаш. «Это она умеет. Тоже у короля научилась. Не иначе». «Это он тебе мундштук подарил», — кивнула. «Вещь? А. Есть у короля чувство стиля. Этого у него не отнимешь». Карандаш вообще-то терпеть не мог слова «стиль» и всех его производных. «Стиль — это порог. Это дега», — сказал художник. «Ничего он, твой дега, не понимал». Ему бы только балерин рисовать, да на старости лет голых теток. Стиль — это и есть свобода, самодостаточность и не неслучайность. То есть все, что нужно. Если он у тебя есть, то тебе ничего больше не надо. А если нет, то ничем ты его не заменишь. Это ты мне сейчас словами короля говоришь, практически слово в слово. Так и слышу его голос. Лера пожала плечами, мол, считай, как знаешь. А потом, очевидно, в отместку за разоблачение задумчиво произнесла. «Понимаешь, в чем дело? Я с ним неповторимый себя чувствовал, а без него баба как баба, как любая другая. А знаешь, как неповторимой хочется быть? Для меня ты не любая. Ну, спасибо. Значит, не уезжать, да? С тобой остаться?» Она изобразила радость, но явно преувеличенную, поэтому карандаш молчал. Ты станешь знаменитым писателем, будешь строчить роман за романом, заработаешь кучу денег, я детей нарожаю, ты будешь нас обеспечивать, я их растить. Заживем? Да, Карандаш? Ты сколько детей хочешь, двоих или троих?» Лера говорила быстро, уже не скрывая насмешки, а он видел, как она тонет, отчаянно барахтаясь, клашмать руками по воде своего сна, всплывая с испуганно расширенными глазами на мокром лице и погружаясь обратно под воду, и молчал. За столом в углу Дим Димыч с Михайловичем, собрав разбросанные фигуры, расставляя их для новой партии. Через месяц Лера уехала в Нью-Йорк и вышла замуж за своего Колина. К той ночи, когда Марина Львовна, вместо того, чтобы вернуться с прогулки домой, отправилась на квартиру в проезде художественного театра, где прошла большая часть ее жизни и королю пришлось идти ее искать, Лера жила в Нью-Йорке уже больше трех лет.